Глава 12. Это было ни с чем не сравнимое чувство полной свободы. Там, на астероидном поясе, в курсантском корпусе, выполняя тренировочные полеты, он всегда чувствовал на себе признанное внимание куратора. К тому же бортовой скин с заложенной в него очень жесткой программой действий не позволял сбиться с курса ни на миллиметр. Поэтому на полигоне близ орбитальной станции, которую Мира считал своим домом, Ему было не до свободы и не до радости полета. Требовалось быстро и эффективно подружиться с техникой. «Ничего, девочка!» – Ютгар произнес это мысленно, по лоцману обращаясь к Искину. «Мы еще с тобой таких дел наворочим. «Некорректная информация. Прошу разъяснений». Сразу же отозвался Искин. «Как тебя зовут?» «Бортовой Искин ВК-19-3657 класса «Штурман». отрапортовала машина. «Да это я уже слышал», – мысленно отмахнулся Юдгар. «Это не имя, а всего лишь идентификационный номер. Выбери что-нибудь более путное». Секундная задержка. Юдгар и сам понимал, что задал и скину задачку не по зубам. Боевая машина не предназначена для интеллектуального общения со своим пилотом-человеком. «Не могу выбрать имя. У меня нет половой принадлежности». Вот же юморист. Нашел причину. Отлично. Сейчас мы тебе все придумаем. Юдгар собрался было пожать плечами, но ну аморфная масса пилотского ложемента погасила движение на корню, вдавив плечи обратно. Ну да, боевой истребитель. Это тебе и не транспортник. Здесь все подчинено безопасности и функциональности. Ты кем бы хотел быть? Мужчиной или женщиной? В мои функции не входят в выполнение неспецифических задач. Уперся и скин. Иудгар ухмыльнулся и краем глаза посмотрел на вид планеты впереди. Лететь не меньше пятнадцати минут. У него еще есть время сломить сопротивление этого упрямца и переделать его. В твоей функции входит самообучение, не так ли? Риторический вопрос. Да. В таком случае запусти программу и самообучайся на здоровье. Я всеми четырьмя за. Видишь ли, не вижу смысла в узкой специализации. Широко образованный человек иногда способен видеть гораздо шире и дальше любого специалиста, который зацикливается на одной единственной проблеме и не видит ее связи с другими проблемами. Ты со мной согласен? Снова короткая заминка. Узкая специализация необходима для... Погоди, погоди. Лучше послушай меня. Один мудрец, живший в древности, как ты сказал? Что специалист подобен флюсу. Ну, это такая опухоль. В базе данных имеется данное определение, перебил Искин. — Ага. Все-таки зачатки личности у него имеются, если способен спорить. Уже лучше. — Так вот, приятель, я не хочу работать с глупой машиной. Мне нужен напарник, настоящий напарник, понимаешь? — Недостаток общения. Вам необходимо обратиться к психокорректору. — Ну, вот и поговорили. Ключи мозги, идиот. Юдгар заорал так неожиданно, что и сам напугался звука собственного голоса. «Ты же можешь обучаться! Вот и обучайся!» «Значит так, звать тебя будут Чапита, и будешь ты женского пола!» «Теперь проведем тест. Произнеси свое имя женским голосом. Чапита!» Юдгар поморщился. Звук был похож на что-то среднее между завыванием сирены и скрежетом консервной банки. Ничего живого и человеческого в нем не было и в помине. Какой кретин загружал для этого иски на базу данных? Ладно, поступим иначе. Возьми мой голос в качестве образца и подними тональность. Чипита. Ты экспериментировался. Голос сексуального извращенца мужского пола. Что же делать? Запомнить параметры звучания? Нет, не надо, поспешно сказал Юдгар. Лучше уж оставь как есть, пока не вернемся с задания, и я скачаю тебе подходящие образцы. У меня есть образец голоса женщины, идентифицируемый как Амсади. Что ж ты молчал? Черт тебя побери. Ну-ка изобрази. Чапита. Ютгар вздрогнул, с трудом подавив желание обернуться и посмотреть, не стоит ли и в самом деле бикаэлка за его спиной. Нет. Так тоже дело не пойдет. Каждый раз вот так дергаться. Слушай, Чипита, попробуй немного нежнее, что ли. Не так низко. Чепита. Вот оно. На лице Юдгора расцвела глуповатая улыбка счастливца, только что выигравшего большой денежный приз по найденному в кустах лотерейному билету. То, что надо. Голос его мечты. Нежный, тёплый и обворожительно сексуальный. Как ему удалось? «Точнее, как ей удалось. Ведь теперь и скин. она?» «А может...» — кралось подозрение. Этот чертов интеллект просто издевался над ним, делая вид, что не понимает, что от него требуется». «Ладно, не будем заострять». «Запомнить параметры звучания?» «Да», — выпалил Юдгар. И уже спокойнее добавил. «Конечно, Чапита. Теперь этот голос принадлежит тебе». И привыка к моим странностям. Для людей мое поведение – нормальное явление. Просто мне иногда настоятельно требуется с кем-нибудь поболтать. И только. Надеюсь, ты не будешь против? Я не буду против. Обалдеть. Не голос, музыка для души. Отлично. В таком случае давай покуролесим, пока никто не видит. Юдгар вдавил пятерню контроллера почти до самого упора. Перед глазами потемнело. В таком режиме даже гравитационные компенсаторы были не в силах поглотить полную нагрузку. Но именно так и проверяются импланты. Разве нет? В конце концов, ведь для чего же он их ставил? В верхнем правом углу виртуалки высветились цифры. 12G. Нехилое начало для знакомства с машиной. Черт, теперь даже язык не поворачивается назвать ее машиной. Планета быстро приближалась. Огромный перламутрово-голубой шар с пенными шапками сверкающих облаков, верхушки которых сейчас светились в лучах желтого солнца, захватывающее зрелище. Вскоре истребитель вошел в верхние разреженные слои атмосферы, сразу сбросив часть скорости. Вы допустили перегрузки опасные для жизни человека, предупредила Чапита. Беру пилотирование на себя. Только попробуй. Ютгар немного разозлился, дышалось с огромным трудом. В грудь словно накачали свинца. Казалось, сердце колотится не в груди, а в голове. Команды не понял. Отставить. Продолжаю пилотирование самостоятельно. И продолжаю развлекаться по собственной программе, добавил он про себя. Юдгер заложил пару виражей, сделал несколько бочек, затем подъем с разворотом. Даже здесь, довольно далеко от поверхности планеты, уже хорошо чувствовалось воздействие гравитации. Через 10 минут бешеной нагрузки каждый мускул тела ныл нестерпимо. Точно сидела там по миллиметру буравчиков, и каждый сверлил свою собственную крохотную дырочку, прогрызая плоть болью. Йотгер смог, а перед глазами плыли круги. Даже на тренировках ему не приходилось выкладываться с такой силой. Впрочем, на тренировках ему бы никто и не позволил. Там за ними глаз да глаз, а вернее, сотни глаз. И неверна пословица: что у семьи нянек дитя без глазу. С глазами оно, с глазами. Наконец он сбросил скорость и расслабленно откинулся в ложементе. Бери управление, Чапита, веди к базе. Команда принята к исполнению. Мгновенно отреагировал Искин. Нет, эту штуковину будет очень трудно переделать. Мелькнула в голове. Уже очень специфическая в нем стоит начинка. Истребитель переключился на крейсерскую скорость и заложил широкий разворот, выходя на необходимый курс. Уже через пару минут они вошли в плотные слои атмосферы. Искин сбавил скорость до разумной, и все же трение нагревало обшивку. Если бы не композиционные материалы, Ютгер с трудом представлял, как выходили из положения первооткрыватели космоса. Тогда не было ни нанотехнологий, ни специальных композитных материалов, изготовленных в вакуумной среде. Ни силовых оболочек, способных гасить температуру обшивки едва ли не до нуля. Еще в курсантском корпусе они изучали историю космонавигации. Первым космонавтом, да, кажется, их так называли на старой Земле, приходилось нелегко. Не было универсальных аэрокосмических пилотируемых летательных аппаратов, вроде того же «Бонуса». Или БФ-бомбардировщика с тяжелыми лазерными плазменными зарядами и гаусовскими пушками. Не было даже транспортников, способных преодолевать гигантские просторы галактики. А космические корабли летали черепашьими скоростями и годами добираясь от одной планеты до другой. «Маразм!» Сейчас это казалось чем-то вроде архаики, давно забытым прошлым. «Расскажи сейчас об этом какому-нибудь малышу, незнакомому с подобными фактами. Он только глазенки вылупит на тебя». И будет думать, что его просто разыграли. Не поверит ведь. Включить полный обзор. Картинка хлынула в сознание лавиной, окружив его со всех сторон. Он видел на все 360 градусов. И зрелище потрясало своей масштабностью. Он ясно видел под собой небольшие моря, озера, реки, горы. Планета уж очень напоминала Ордавану. Только дикую, не испорченную цивилизацией. Не было ни мегаполисов, ни поселений, вообще никаких признаков присутствия разумных существ. Эту планету и в самом деле можно было превратить в курортный рай для туристов. Но пока жизнь на Алгесте с натяжкой можно было бы назвать райской. И какой к черту тебе рай, когда гибнут люди? И все это проклятый дракон. Юдгар невольно поежился при мысли об ответственности, которую взвалили на его плечи. «Ладно, Мира». От него бы он еще как-нибудь сумел отвязаться. Но вот Бикаэлки... Он вспомнил лицо амсаде Да, она совсем не шутила, когда сказала, что у него нет выбора. Она бы и в самом деле его прирезала, если бы он только попробовал отказаться. Но с чего они все взяли, что он сумеет справиться с этой проблемой? Одно дело, если ты телепат и умеешь заставить людей сделать то, что тебе нужно. И совсем другое... Бороться в одиночку против существа, которые, по сути своей, совершенно не имеют права на реальное существование в материальном мире. «Я Дельта-4, эксперт Аноби, ответьте!» Сообщение на виртуалку вывалилось неожиданно. «Я Четыре, вызываю Юдгара Аноби, ответьте!» «Юдгар Аноби, вас слышу, иду на автопилоте, будут поправки в маршруте!» Передаю точные координаты посадки. Конец связи. Скупо, подумал Юдгар. Либо их уже проинструктировали по всей форме, либо им просто не до него. Кстати, можно себя поздравить. Его только что повысили до эксперта. Мелочь, а самолюбие тешит. Истребитель продолжал снижаться. На подлете перед бывшим курсантом предстала малоутешительная картина почти полностью уничтоженного базового лагеря Дельта-4. Еще 30 секунд, и машина, полностью сбросив скорость, почти бесшумно зависла над посадочным полем. Юдор глянул вниз и сокрушенно присвистнул. Вместо гладкого покрытия перед ним предстало рябое пространство, испещренное воронками и бороздами. Ни одного живого места. Наземные постройки были снесены, точно по ним прошелся ураган немыслимой силы. Из земли торчали лишь остовы. Черные, обугленные, страшные. Ютгар отключил автопилот, развернул машину, отлетел на несколько сот метров и приземлился на грунтовой площадке, которая примыкала к полуподземным ангарам. В сохранности остался всего один купол, который сиротливо пялился в небо обожженным телорановым покрытием. Местами от жара глянцевая поверхность помутнела, скоробилась, и отражавшиеся в ней облака в лучах закатного солнца казалось, то появлялись, то исчезали. соскальзывая в серую пустоту. — Эксперт Аноби, с вами говорит полковник Грант. Приветствую вас на базе Дельта-4. Посылаю к вам сержанта Ширяева. Он проводит вас ко мне. Конец связи. — Какие нежности, — подумал Юдгар, снимая шлем. — Личное сопровождение, чтобы предстать перед светлые очи начальства. Мог бы просто сбросить на виртуалку схему передвижения. Сам бы добрался, не маленький. Мышцы ныли. Однако умный костюм поглотил излишнюю влагу, и сейчас Юдгар даже не ощущал запаха пота. Впрочем, к этому-то он как раз давно привык. Внутренняя сторона комбинезона была проложена абсорбентами, губчатым веществом, покрытым трековой мембраной. Такая мембрана совершенно свободно пропускала кислород, давая коже дышать. Зато поглощала углекислый газ, пот и остальные выделения. В таком костюме не вспотеешь даже в самую жаркую погоду. И не замерзнешь даже при минус 50. Интересно, как долго придется ждать этого Ширяева? Его слегка покачивало. После кругового обзора собственное природное зрение казалось ему ущербным и неестественным. Да, к хорошему привыкаешь быстро. Даже мгновенно. Тактический шлем, вроде этого, автоматически производил наводку и коррекцию зрения. Когда ты сидишь, подключенный к бортовому скину, тебе даже не надо напрягать глаза. С орбиты в 150 тысяч километров над поверхностью планеты ты без особого труда можешь заглянуть в окно многоэтажного дома и узнать, чем занимается почтенный отец семейства, придя со службы после нудного рабочего дня. И скорость истребителя для этого тоже не помеха. Ты просто фиксируешь картинку, и скин записывает ее в базу данных, а затем транслирует на виртуалку. Ютгар блаженно расслабился в ложементе, все еще ощущая свое родство с машиной. Взгляд рассеянно скользнул по разгромленному полю, простирающемуся на десятки метров за клопаком кабины. Но его мысли были заняты другим. Его отец всегда был против имплантов, косметических операций, психокоррекций и прочих новшеств медицины. Но только сейчас Ютгар начинал понимать. Насколько выигрывает человеческое существо, если с умом пользуется плодами техники? Когда ему было 9 лет, к отцу любил захаживать их сосед. Огромных габаритов – пузатый северянин с длинными рыжими усами и пухлыми, точно подушки, щеками. Они часами могли потягивать безалкогольное пиво и разглагольствовать по поводу того, что молодежь пошла нынче совсем не та, что была раньше. И что теперь, мол, молодые совсем от рук отбились – И стариков не слушают, потому что их, стариков, совсем за идиотов держат. И сосед этот, богобоязненный фанат, принадлежавший конформистской концессии новых свидетелей пришествия, утверждал, что будто бы всем тем, кто имплантирует себе разную дрянь и делает операции, гореть в аду. И никогда не знать им покоя, потому что, коль скоро Господь нас ждал тело человеку, то таковое ему, человеку, и надлежит носить. А всякие там улучшения от сатаны. И стало быть, надо думать не о бренном теле, а о душе заботиться. Отец слушал и кивал. А он еще тогда совсем пацан. Понимал, что в этих рассуждениях явно что-то не так. Вот и брякнул как-то. Если бы Господь наш хотел, чтобы человек оставался безмозглым идиотом, то не дал бы ему мозгов. Господь сотворил человека по образу и подобию своему. Воздев указающий перст, весьма жирный и похожий на колбаску, к потолку ответствовал новоявленный проповедник. Господь создал человека по образу и подобию своему не потому, что у него самого две руки, две ноги и голова, а потому, что сам он творец и человека создал творцом. И тот человек, кто в жизни своей ничего собственными руками не создает, нарушает главную заповедь божью лихо отбрил ютбер